Игорь Михалков. н е б и р у Книга вторая. Восход. Клинописная надпись, обнаруженная в Денисовой пещере на Урале. Схожие надписи также найдены в Карпатах и при раскопках в Луксоре. Датируется девятым тысячелетием до нашей эры. Гонимые теми, кто их создал, шли не сквозь мировой океан. Вечно голодные, о т в р а т и т е л ь н ы й даже неумолимому разрушителю, в утробе его затаились, пока не прибыли, куда не ступала нога их предков. Жаждая т я г о щ е н н ы е искали пищу, но не могли насытиться плодами обетованного острова. Решили по образу предков создать себе подобных, чтобы пить из них силу и никогда больше жажды не знать и голода. Первыми были нефилимы, наместники проклятых. Их оставили, когда вернулись гонимые к путешествию. Вторыми сделали слабых, чей род человеческим з о в е т с я Загнали в города под небесными домами и больше не были голодные. Когда по четвертому кругу неумолимый разрушитель вернулся, не в силах найти утраченный дом, узрели, что не филимы, о брели рассудок и породнились со слабыми. о б е т о в а н н ы й остров не захотел быть добычей охотников. Отверженные в ярость пришли.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 Вышел он из норы и убил. Много охотников больше не спустятся к добыче. Сестра неумолимого разрушителя Тиамат, известная всем, погибла в осколках камней, затмив собой солнце. В с т р а х е бежал разрушитель, оставив на острове семя свое. На пятый круг он вернется, и вздрогнут слабые и их покровители острова, ибо спустятся крылатые змеи и не будут знать голода. А восставших не останется больше в пепле, вернутся г о н и м ы и обратно и найдут когда-нибудь тех, кто их создал. Тогда остановится время. Пока же мы, потомки остановивших разрушителя первых детей, ждем прихода охотников, создавая звенья цепи, надеемся, что она никогда не порвется, и остров наш всегда защищен будет от гнева тех, кто создал нас. За дверью находится звено. Применяй его мудро.